ЧАСТЬ ВТОРАЯ НЕБЕСА 17 ДНЕЙ ДО КОНЦА СВЕТА Бог рассмеялся. «Отсрочку? И речи быть не может!» «Всего на месяц!» — взмолился Крейг. «Мы уже так близко!» Недавно мы устроили им случайную встречу между этими смертными. Просто воздух искрит. Если бы мы только могли свести их еще раз. Вы дали им шанс, и они его упустили, — сказал Бог. — Почему бы тебе просто не бросить все это? Крейг вздохнул. Впервые за несколько недель этот вопрос показался ему вполне обоснованным. — Слушай, — сказал Бог. «Я бы и рад тебе помочь, но просто не могу отложить уничтожение Земли. Я уже внес его в календарь. Если я изменю дату, это ведь будет сущий кошмар». «Для кого?» «Ну, во-первых, для Рауля». Бог включил телевизор, и на экране появился его пророк. Обернувшись фольгой, тот стоял у мусорного бака супермаркета и орал на проезжающие машины. Его картонная табличка гласила «Конец света наступит 3 октября». «Он уже всем про 3 октября рассказал», — объяснил Бог. «Я же не могу просто взять и сообщить ему, что теперь он должен переписать все свои таблички. У него на них несколько часов ушло. Можете хотя бы уточнить у него?» Бог поколебался. «Ну ладно», — решил он. «Я спрошу». Он принялся махать рукой в экран, пока не привлек внимание Рауля. «Привет, дружище!» — воскликнул Бог. «Ну, как дела твои, праведные?» Рауль пожал плечами. «И скучно, и грустно. Потребовалось время, чтобы Господь просмеялся. Послушай им. Один из моих ангелов хочет, чтобы я отодвинул дату уничтожения. Тебе нетрудно будет изменить дату на своих плакатах». Рауль выпучил глаза. «На всех?» Я тебе не приказываю, заверил его Бог. Просто интересуюсь, насколько это трудно. Чертовски трудно, ответил Рауль напряженно. Ну и забудь тогда, сказал Бог. Прости, что помешал. Продолжай в том же духе. Рауль поднял плакат и помчался за ближайшим внедорожником. Бог виноват улыбнулся Крейгу. Ну вот и решили. Крейг взглянул на настольный календарь Бога. На квадратике 3 октября он оставил подпись «Не забыть уничтожить землю огнем». На квадратике 4 октября красовалось открытие ресторана и несколько смайликов. «Уже так скоро», — сказал Крейг, — «даже не верится». «Знаю», — откликнулся Бог. «Только подумай, через 18 дней мы будем сидеть за угловым столиком в соле и наслаждаться восхитительной азиатской фьюжн-кухней. Он откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. Прямо не терпится. Крейг выскользнул в приемную, изо всех сил стараясь не встречаться взглядом с Винсом. Он уже почти добрался до лифта, когда архангел сам его окликнул. Крейг глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и медленно повернулся. «Э, «Чего тебе, Винс?» «Видел вашу СВ на сервере. Довольно умно». Крейг неловко кивнул, неуверенный, что Винс не йорничает. «Как ты заставил ребенка так надрываться? Мигрень наслал?» «На самом деле мы применили обычный газовый код». Он воспроизвел код по памяти. Винс медленно повторил и потом спросил. «А что насчет чихания? Его ты как вызвал?» Направил несколько порывов ветра пощекотать волосы в носу смертного. Ох, и узкие, наверное, это были порывы. Ветровое течение. А, ну точно. Разумеется. С минуту они молчали. «А знаешь, что я бы сделал?» — спросил Винс. «Я бы толкнул Сэма в стенд. Сломал ему ноги или что-то в этом духе. Так женщине просто пришлось бы задержаться рядом с ним на некоторое время». Ну, знаешь, хотя бы пока не приедет скорая помощь. А еще она бы дико его жалела. Точно приехала бы навестить его в больнице. Может быть, даже катала бы его в инвалидном кресле. Рано или поздно они бы перепихнулись. Крейг кивнул. Могло бы сработать. Да так, взбрело вот в голову, — сказал Винс, щелкнув запястьем, чтобы подчеркнуть, как мало усилий ему это стоило. Еще увидимся. Крейг слегка удивленно улыбнулся. С каких это пор Винс начал с ним... видеться. «Ну да», — ответил он. «Увидимся, Винс». Элиза достала из ящика стола бутылку бурбона. «Какие же жалкие эти смертные! Такие трусливые, такие тупые!» Она отпила из бутылки и вяло просканировала планету. «В Варшаве!» Юная балерина притворилась, что повредила щиколотку, чтобы избежать пугающего прослушивания. В Париже туристка отменила бронь в ресторане из страха, что официанты будут издеваться над ее французским языком. Во Флориде ребенок не пошел на аттракцион в Диснейленде, хотя уже давно до него дорос. Элиза нашла Сэма и Лору. Оба уткнулись в починенные недавно айфоны механически листая новостную ленту Твиттера. Элиза задумалась, вспоминают ли они друг друга? Сознают ли, насколько облажались? Она посмотрела на часы. Было всего три пополудни, а она уже подумывала о том, чтобы сбежать из офиса. — Все равно всем плевать. — Это что, бурбон? — спросил Крейг, заглядывая в ее кубикл. Элиза протянула ему бутылку. — Будешь? — он покачал головой. Они заговорили друг с другом впервые, с тех пор, как пошла прахом их случайная встреча. Их неудача словно витала в воздухе. Это было так унизительно, что даже смотреть друг на друга не хотелось. — И что сказал Бог? — спросила Элиза. — Он не даст отсрочку. Думает, нам надо просто сдаться. — Это мысль. Крейка огляделся и увидел, что на этаже почти никого нет. С тех пор, как Господь прислал служебку, ангелы уходили с работы все раньше и раньше. Некоторые уже собирали вещи. В кубиклах там и тут стояли наполовину заполненные коробки. «Ну?» — произнес Крейг. «Чем теперь займешься?» «После закрытия офиса, я имею в виду». Элиза пожала плечами. «Может, шаффлборд затянет?» — ответила она. «Неплохая вроде игра». Крейг кивнул. «Я проходил мимо кортов». «Смотрится довольно мило». «Ну, а ты сам?» Крейг на секунду задумался. «Наверное, помогу Богу с этим его рестораном», сказал он. «Ну а что, вроде не такая уж провальная затея. Шикарный декор, разумные цены, может, и взлетит?» «Да, конечно, взлетит». Они помолчали. В конце концов тишину прорезал звуковой сигнал. Крейг бросил взгляд на компьютер Элизы, и сдавленно усмехнулся. «Эх», — сказал он, — «возможное чудо». Элиза всмотрелась в экран. В Бельгии пожилая женщина с внуком взбирались по склону холма, пытаясь успеть на последний автобус до дома. Водитель уже подъезжал к остановке. Если он не заметит их вовремя, они здесь застрянут. Крейг и Элиза, сделанным безразличием, отвернулись от экрана, Кому какое дело до да каких-то там бельгийцев? Скоро весь мир рванет. Однако смертные упрямо ползли вперед, и оба ангела вновь против воли повернулись. — Ну давайте, — прошептал Крейг себе под нос, — пошевеливайтесь. Пожилая женщина была уже почти на вершине холма, но вдруг остановилась перевести дух. Она хваталась за руку внука, чтобы не упасть, и с тревогой смотрела на автобус. Тот уже сбрасывал скорость у остановки. Крейг и Элиза переглянулись и бросились к компьютеру. «Надо отвлечь водителя», — предложила Элиза. «Слишком опасно. Попадет в аварию. Мы можем заглушить двигатель». Крейг продиктовал код, и Элиза торопливо ввела его. Мотор автобуса перегрелся, и водитель остановился. Пока он пытался завестись, бабушка и внук доползли до вершины холма. Водитель заметил их в зеркале заднего вида и распахнул двери. «Да!» — крикнула Элиза. Крейг вскинул сжатый кулак. «Выкуси!» Ангелы опустили глаза, смущенные своим внезапным порывом. Через пару секунд неловкой тишины Крейг прокашлялся. «Я не хочу сдаваться», — признался он. Элиза просияла. «И я не хочу!» «Правда?» — она кивнула. «Правда». Крейгу стало так легко, что он рассмеялся. — О, это же замечательно! — воскликнул он. — Замечательно! Он воодушевленно хлопнул в ладоши. — Никуда не уходи! Я приготовлю кофе! Крейг побежал в комнату отдыха и заварил невероятно крепкий кофе. Когда он вернулся, Элиза сидела, склонившись над клавиатурой. — Я тут подумал, — сказал Крейг. Если мы снова разобьем им айфоны, будет нетрудно устроить вторую случайную встречу. На этот раз надо просто...» Он заметил, что Элиза вдруг побледнела. «Что такое?» Элиза несколько раз щелкнула мышкой, увеличив изображение крошечной раковины в ванной лоры. На ней лежала пара зубных щеток. Обеими недавно чистили зубы. «Он у нее», — прошептала Элиза. «Кто? Сэм?» «Нет», — пробормотала она. «Клифф».